Михаил Зощенко, людоед. В этом году у нас в доме состоялся товарищеский суд. Судили одного квартиранта Ф за его хулиганский поступок. Дело в том, что у нас огромный дом с населением свыше тысячи жильцов. И наш дом имеет свою стенную газету под названием «За жабры». Так вот, этот квартирант Ф, прочитав там однажды стихи про себя, пришел в бешенство и с криком «Всех перестреляю!» сорвал эту газету. Кроме того, он дернул за волосы 12-летнего парнишку, сына редактора газеты, и вдобавок с воплем «Я тебе голову сорву» погнался за поэтом, автором этих стихов. Факт, конечно, печальный, недостойный нашей современности. А надо сказать, что наша газета раньше не пользовалась успехом среди жильцов. На нее мало обращали внимания, поскольку, кроме редактора, Никто не затруднял себя чтением этого печатного органа, но потом решено было повысить уровень этой газеты, и было решено привлечь к работе одного поэта-сатирика, живущего в соседнем доме. Тот долго отказывался, но потом сказал: "Я за деньгами не гонюсь, но я люблю работать на интерес. Это меня стимулирует. Положите мне за строчку хотя бы по гривеннику, и тогда я не только подыму вам газету, Но прямо из нее устрою кипящий котел, в котором, не жалея себя, буду варить всех ваших жильцов, так что они, как говорится, света Божьего не взвидят. И тогда я ручаюсь за успех, толпа будет стоять около вашей стеной газеты. Сначала этот поэт-сатирик описывал убожество лестниц и недочеты помойной ямы, но когда ему повысили гонорар до 30 копеек за строчку, он перешел на людей и в короткое время отхлестал своими стихами почти всех жильцов, включая дам и детей. После этого он, не встречая сопротивления, пошел, как говорится, делать второй круг по тем же людям, с каждым разом заостряя свою сатиру все больше и круче. Наконец, он поместил стихи против квартиранта Ф, который, как мы говорили, пришел в бешенство, натворил черт знает что, и теперь предстал перед судом. Разорванная стена и газета была склеена, и стихи были оглашены на суде. Вот эти стихи. К подлицу Ф. Квартплату в срок не вносит, говорит, что денег нет, а замшевую кепку носит сей обнаглевший наш брюнет и барышень в такси катает. На это у него хватает. Дрова он колет на полу, топор вонзается в паркет. Ударим мы его по лбу, чтоб сей зазнавшийся брюнет не мог вредить у нас в дому. Вот эти стихи и вызвали припадок бешенства жильца Ф. На суде квартирант Ф сказал, «В этом стихотворении имеется только одна строчка правды, в которой говорится, что я ношу замшевую кепку. Все остальное – суть наглая ложь. Квартплату я вношу аккуратно, и только один месяц просрочил по случаю беременности моей жены. Что касается такси, то это я вез жену на консультацию в родильный дом». «Насчет же того, что я дрова колю на полу, это есть чистая выдумка. Пол действительно у меня порублен. Но это в голодные годы прежний жилец колол тут дрова. А сейчас у нас есть дворник, который и может подтвердить, что все дрова он мне колет во дворе. Все это вместе взятое вызвало у меня затмение рассудка, и я совершил поступки, недостойные советского гражданина». Председатель товарищеского суда говорит как это, право, нехорошо у вас получилось? Вы бы вместо того, чтобы рвать печатный орган, взяли бы и заявили в редакцию, дескать, вот какой на вас поклеп, а вы вместо этого даете волю своим рукам и дерете за вихры ни в чем не повинного мальчика 12 лет, сына редактора газеты. Как это некультурно у вас получилось? Мне прямо совестно за вас». Квартирант Ф говорит, За этот мой последний поступок я согласен покраснеть, но видите в чем дело? Когда я пришел к редактору и стал просить его поместить опровержение, он мне так сказал. «Я теперь сам вижу, что про тебя стишки неверные, но ты как-нибудь эту обиду переживи в своей душе. Я опровержение печатать не буду, поскольку это уронит авторитет моей газеты. Вот, скажут, враньем занимаются» а потом дают обратный ход. Ты есть частное лицо, а мы общественный орган. Мы важнее, чем ты. Проглоти обиду и не подымай шуму. И тогда я ни с чем ухожу от этого редактора. А тут его мальчишка еще мне вслед кричит. Барышень в такси катает, на это у него хватает. Тут маленько я и потрепал его за вихры. Очень извиняюсь. Председатель говорит редактору. Как это, право, нехорошо с вашей стороны не поместить опровержение? Глядите, до чего вы довели этого квартиранта своей сатирой. Глядите, он до сих пор весь дрожит. Редактор говорит. Теперь я сам вижу, что я не доглядел за своим сатириком-людоедом. С тех пор, как мы увеличили ему гонорар, он как с ума сошел. Он согласен своего брата в луже утопить. Я обещаю снова сбавить ему гонорар до 10 копеек за строчку, а то он тут весь дом по ветру пустит. Председатель говорит: "Сбавлять не надо, а вы должны с позором выгнать его из газеты, поскольку в газете должны работать только исключительно кристально честные люди". Мы теперь наглядно видим, что один мелкий араб может не только расстроить всех жильцов, он может всех перессорить и всех обозлить его мало выгнать, его надо под суд отдать, что я непременно и сделаю. А что касается квартиранта Ф, то его поступок в высшей степени неправильный. Он должен был обжаловать клевету, но он пустился на свою расправу. За что мы присуждаем его к общественному порицанию? На этом заседание суда кончилось. Через две недели вышла новая газета с опровержением и с указанием. Что поэт сатирик освобожден от работы.